Битва Армагеддона 29 декабря 37 -го. Битва Армагеддона не может быть только победоносным шествием, ибо вовлечены в нее силы великие, как с той, так и с другой стороны. Победа светлых сил не приложена. Они идут с космическим магнитом, который ведет и привлекает в действие силы величайшие, против которых, конечно, не могут устоять силы темные. Стихия огня чистого ополит их. Но нужно дожить до этого срока. Битва начата темными силами, ибо в злобе своей они устремляются до рокового для них срока разрушить и уничтожить как можно больше ненавистного им. От них и их близких подсобников теплых непротивленцев, все ужасы революции, все потрясения. Они пытаются общим духовным обнищанием создать смуту великую. Также токи Сатурна и другие несчастливые сочетания светил особенно благоприятствуют их воздействием. Сейчас все силы светлые направлены на обуздание и усмирение стихий, вызываемых темными силами. Никто не может представить себе, сколько светлой энергии затрачивается сейчас на одно усмирение подземного огня. Темные пытаются всеми способами уничтожить все светлое. Вот почему так необходимо сейчас единение. Как сказано, усматривайте невыразимые нападения, которые подавляют планету. Не случайно в охранении идут лучи неустанные. Сильные опасности уже избегнуты.